Глава одиннадцатая. Дальнейшая лекция проходит в том же режиме. В строгом режиме. Вербицкий спрашивает так, будто готовит студентов в космос. Строго, беспощадно. Звонок вызывает общий вдох облегчения по аудитории, но Денис бросает строгий взгляд на студентов, останавливаясь на мне. На этом мы закончили. К следующему занятию нужно выучить темы, которую я запишу на доске. Плюс задание по презентации. Не забывайте. По аудитории снова проносятся стоны но преподаватель не обращает на это никакого внимания. «Что ж, надеюсь, к следующему разу все придут подготовленными. Не так ли, Василькова?» «Я ж подпрыгиваю на месте, когда слышу свою фамилию». «Да», — отвечаю я пересохшими губами. «Ну и отлично. До свидания». Вербицкий еще раз бросает колючий взгляд на меня и уходит. «Вот ж козел. Я ему уборки, готовку, кучи, А у меня что? Пришел, как с цепи сорвавшийся. Что я ему плохого сделала?» Глаза начинают щипать от невыплаканных слез, но я упрямо задираю нос. Не хватало еще радовать других своим плачем. Нет уж. «Пошли, Олесь!» – спрашивают меня Лана и Якива. «Да, пора». Следующая лекция проходит намного легче. Преподаватели, узнав, что я новенькая, с них сходительно дают мне время адаптироваться, влиться в учебу, объясняют все, что можно, даже по второму кругу для всей аудитории. «Я же до сих пор маясь вопросом, что случилось с Вербицким». Сам пропал неизвестно куда, а потом пришел, сорвался на мне, будто это я делал с неизвестно куда на всю ночь. Злость и обида разъедают мысли, так что по окончании занятий, когда звонит телефон, я просто выключаю его и направляюсь к стоянке такси. Не поеду с ним. Пусть Вербинский умоется. Я приеду на работу, но сама, так как я это сделала сегодня утром, фарку иду дальше, слышу позади сигнал автомобиля, не реагирую, думаю, что это не мне. Но вдруг рядом раздается знакомый голос. «Васильков, ты куда бежишь?» «Что телефоны берешь?» «Это не ваше дело, господин преподаватель!» «Выдаю я, не поворачивая головы!» «В смысле не мое? чё? Терпецкий останавливается и тянет меня за руку, он нуждает тоже остановиться. «Олеся, если ты еще не поняла, то с того момента, как ты села в мою машину, ты мое дело!» «Поэтому вы меня оставили на всю ночь одну? И поэтому сорвались на меня утром на занятии?» — шеплю я в лицо мужчине. Тот сжимает зубы явно злится на меня. Но я до сих пор не понимаю, за что. Ну, во-первых, я не должна отчитываться, где провожу свою ночь. Тем более тебе. Рачитон, наклоняясь ближе. Тогда в чем дело? Поезжай к себе на работу не трогай меня. Доберусь. Адрес я помню. Вдаю я в ответ, пытаясь вырваться. Но Денис сжимает марук сильнее. Садись в машину, Олеся. Я не шучу, не доводи меня. Да тебе и доводить не надо. Ты уже доведен. Только я не понимаю, чем. Что я тебе сделала? Выпаливаю я в полном шоке. Что ты сделала? Шипит мужчина, глубоко дыша, а потом закрывает глаза и вдыхает. Тебе действительно интересно? Да. Что вообще происходит? Мы же договорились. У тебя были тоже обстоятельства. Но, по-моему, ты перегибаешь с полномочиями. Это я перегибаю. А может, ты? Чем ты меня вчера напоила? Как? Чем? Чаем? Сконфуженного выдаю я. «Каким? Какое действие у него?» Рычит мужчина, притягивая меня к себе вплотную и со злостью заглядывает в глаза. «В смысле какое? Ты же хотел детей?» «Это правда! Она всего лишь лечит!» Глаза мужчины наполняются каким-то странным чувством. Я не успеваю сообразить каким. Как Денис наклоняется и целует меня. Крепко, сильно, чувственно. Замираю, не веря в происходящее. Но мужчина сжимает меня в объятиях и уверенно раздвигает языком сомкнутые губы. Он впивается в мои губы, бластно заполняя меня, словно я единственный во вселенной, которая нужна ему как воздух. Но неестественная ситуация выталкивает из чувственного момента. Я отпихиваю от себя Вербицкого, а он с рыка притягивает меня обратно. Нет уж. Сначала пропадает, кричит, унижает, потом целует. Не позволю собой так. Отпусти меня! Толкаю я мужчину. «Алисия!» Крипло тянет Денис, но уже не пытается прикоснуться. Что ты творишь, Вербицкий? Я кто тебе, кукла? Нет. Тогда в чем тело? Нас полуковор, я не твоя собственность. Я кричу сильно, взляясь на мужчину. Сама не знаю почему. Потому что у меня куча вопросов в голове и бурь эмоций в сердце. Или за то, что Денис украл мой первый поцелуй. Даже не спросив, хочу ли я. Боже, я ведь хотела. Я ему отвечала. Олеся, прости. Вдруг сдается мужчина, и из его глаз пропадает то самое безумное выражение. «Вербицкий, я не поеду с тобой никуда!» — шеплю я. «Поедешь!» — уверенно отвечает мужчина и подчеркнуто спокойно отвечает. «Обещаю. Я больше к тебе не прикоснусь. Просто мне показалось...» Он замолкает, и я вдруг докатываюсь. «Что же тебе показалось? Что я добавила в чай приворотное средство?» Пищу на повышенных тонах. М «Да». Вдыхает Денис. «И зачем мне это нужно, по-твоему?» «Теперь вижу, что не зачем. Ты так сопротивлялась!» но подумал, что ты решила влюбить меня в себя в красных целях. Что? Приспрашиваю я в шоке от такой наглости. А потом добавляю. Знаешь, Вербицкий, если за тобой бегает пол универа и весь женский коллектив на работе, это не значит, что я тоже буду бегать. Ты мне не нравишься. Совсем? Да, ни капельки. Ручу я. Это вас закроем этот вопрос раз и навсегда. Обещай. Что именно? Что ты не прикоснешься ко мне больше. Выдаю я. «А если ты сама попросишь!» Поднимает брови самодовольный нахал. А я хмыкаю. «Не дождешься!» «Ладно, Олеся, я все понял. Мы поедем Я опаздываю». «Как всегда, Вербицкий, как всегда!» Бурчу я и иду к машине. Сажусь в салон и отворачиваюсь к окну. «Не дуйся!» Усмехается мужчина, заводя мотор. «А ты извинись!» Парирую я. «За что?» «Денис, я сейчас выйду, пойду пешком!» «Ты еще спрашиваешь, за что?» «Пищу я!» «Ладно, ладно, извини Вижу, как трудно это дается ему. И внутренне усмехаюсь. Так-то. И на отработку мне приходить не нужно. Еще как нужно. Возмущённо говорит Денис. Ты должна догонять программу. Но ты мог хотя бы меня сегодня не спрашивать. Обязательно было позорить меня перед группой. Я и не позорил. Я ко всем так. Если бы я тебя не трогал, многие могли бы заподозрить что-то неладное. Да и я извинился же. Выдаёт на одном дыхании Вербицкий. А я вздыхаю. Ладно. Оставшийся путь мы молчим, но возле офиса Денис поворачивается, и, оглядев, меня с ноглой головой говорит. «В офис в джинсах лучше не ходить. У нас будет много встреч с заказчиками, конференции и другие совещания. Рядом со мной привыкли видеть несколько других помощниц». О, я как-то не подумала». «Тяну я». «Ничего. Просто возьми на работу несколько костюмов. Повесишь в шкафу». Решает вопрос Денис, а я киваю. «Договорились». «Ну, тогда пошли». Он уходит из машины, а я следую за ним, не переставая облизывать губы. На них все еще чувствуется вкус поцелуя Дениса. А я все никак не могу понять, что чувствую по этому поводу. Мы поднимаемся на нужный этаж и заходим в холл, где за столом возле кабинета Вербицкого сидит Ян. «Здравствуйте, Денис Антонович!» Расцветает девушка при виде босса, потом ее взгляд падает на меня, и выражение лица резко меняется. «И вам, Алина!» «Я Леся. Поправляю я секретаршу, понимая, что она нарочно забыла мое имя. «Да вас всех не упомнишь!» Махивает сута и поворачивается к Вербицкому. «Денис Антонович, тут вам передали документы на подпись. Я зайду?» «Да, занеси через пять минут. И кофе». Просает он по деловому, поглядывая на часы. «Кофе на двоих!» Добавляет он Яне, и та же ману улыбается. «Как скажете!» «Пошли!» Мужчина тянет меня за собой в кабинет, а я ловлю злой взгляд Яны. «Да что я сделал? сделала?» «Садись!» — кивает мне Денис на диванчик. «Твой кабинет пока не готов, так что работать будешь со мной. Стол привезут сегодня». «Хорошо». «Что ж, пока посиди, а я тут решу кое-что». «Денис, можно мне выйти?» — сконфужно улыбаюсь я. «Не понял, куда?» Я закатываю глаза, вздыхая. «Что ж, мужчины такие несмышленые. Ну, как дети. В туалет?» «А, ну, конечно. Могла бы не спрашивать». Берпецкий отворачивается к телефону, а я беззвучно его дразню. Могла бы и не спрашивать. Ага, у такого не спроси, так слопочешь выговор такой, что и туалет не понадобится. Выхожу из кабинета, настраиваясь вновь видеть недовольную физиономию Яны. Ну то и нет на месте. Что ж, хоть в чем то повезло. Иду к туалету и захожу внутрь. После шумного офиса тишина обволакивает меня, и я вздыхаю. Нужно умыться. Подхожу к крану и зачерпнув холодной воды, сбрызгиваю себе лицо и шею. Сразу становится в разы лучше. Вытерев руки бумажным полотенцем, Я захожу в одну из кабинок и тут же слышу, как хлопает входная дверь. «Я же тебе сказала, я все сделаю!» Громким шепотом говорит Яна. Я притихаю, стараясь даже не дышать. «Ну что я могла сделать?» Сербицкого не было на месте почти две недели!» Снова тишина и громкое, возмущенное дыхание девушки. «Да, я понимаю, могла. Но слушай, он притащил с собой какую-то девку. Означил ее своей помощницей. Она может заподозрить неладное. Это она про меня?» И что такого, я могу заподозрить? Да нет, она совсем молодая. Вряд ли что-то поймет в документах. Я хотела подсунуть их раньше. Но он-то болеет, а в разъездах... Значит, дело в документах, которые Денису совершенно точно нельзя подписывать. Да, она не станет помехой. Сейчас же и схожу. Да, запомнила. Но ты мне будешь должен, понял? Да, как договаривались. Звонок разъединяется. Девушка еще минуту не двигается с места. Потом подходит к зеркалу. «Еще несколько минут что-то делает там, этим поправляет макияж». «Что ж, Яна, не повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Ничего ты не подсунешь Вербицкому, а это я тебе гарантирую». Секретарша уходит, закрыв за собой дверь, а я на цыпочках выбираюсь за ней, смотрю спину Яны, на ее походку, проникая в мысли девушки и понимаю, что она задумала. «Мужчина, есть какая-то нездоровая тяга ему угодить, понравится, но это не Вербицкий». Тот мужчина довольно жесток и непреклонен. Награется Яной. И она это понимает, но все равно идет у него на поводу. Злость, ненависть, разочарование. Стандартный набор для тех, кто хочет предать другого. Что ж, Яна, не в этот раз. Девушка хватает папку со своего стола, кладет ее на край большого подноса, где замятся две чашки кофе, и натягивает лучезарную улыбку. Хоть поуспеть, как только секретарша скрывается за дверью. Я выскакиваю из-за угла и бегу к кабинету. Успеть. Нужно успеть. Преодолев немалое расстояние, я буквально влетаю в кабинет, застав Фербицкого с ручкой над бумагами. «Олеся, что случилось?» Поднимает он на меня встревожный взгляд. «Не подписывайте это!»